Глава вторая. Катаклизм. Континентальное побережье Баренцева моря. 70 градус северной широты. Подземелье модуля МЧС северного отдела дислокации. 20 часов 8 минут по местному часовому поясу. Гигантской силы взрыв потряс планету, прокатившись, сметающий все на своем пути огромной акустической волной от полюса к полюсу. не оставляя ничего живого в радиусе своего воздействия. Земля, казалось, вздрогнула и застонала от боли, стряхнув со своей поверхности ненужный ей хлам в виде строений, комплексов, городов и прочих объектов, созданных за последнее время той цивилизацией, что в данный момент населяла планету. Имя этой цивилизации «Человек». Целые мегаполисы провалились в колоссальные разломы образовавшихся подземных амфитеатров, целые громадные массивы лесов, джунглей, тундры и тайги ушли под землю, увлекая за собой весь животный и растительный биом того или иного климатического пояса. Катастрофа, потрясшая землю после того, как в нее врезалась неизвестная астрономам комета, Смела с поверхности ближайших морей все суда и корабли, находившиеся в зоне гипермасштабной ударной волны. С высоты птичьего полета полярная часть континента Евразия напоминала развороченное гигантское гнездо огромного хищного орла-стервятника. Мрачные вздувшиеся кратеры Южной Америки в районе побережья Тихого океана плевались огнем, уничтожая все живое в радиусе их извержений. Земля пучилась, со стоном швыряла в дымное небо каменные глыбы, битый кирпич и искореженную сталь. В коротких промежутках между взрывами, показывая в рваных пыльных просветах искалеченную израненную твердь, скелеты обглоданных взрывами и пожарами домов, развороченные мостовые, шоссе, дороги, провалы и ямины в местах некогда украшающей архитектуры. Второй, едва ли не библейский потоп, в виде циклопических волн, стремительно нараставших цунами, обрушился на континенты в тот миг, когда ядро кометы врылось в землю на четырехкилометровую глубину, погребая под собой весь животный биом, включая большую часть местных обитателей полярного региона планеты. Безудержный, неиссякаемый, тотальный и панический ужас овладел всеми, кто в эту секунду еще оставался жив, превращаясь в целое скопление гигантских пылающих факелов, охвативших полярную тундру от горизонта до горизонта. Ледяные шапки замерзшего океана выше 80-й параллели таяли прямо на глазах и громадными частями льдин опадали в пучину водяных вращающихся воронок. Уходящие к небесам величественные торосы и айсберги расплавлялись на истекающие слезами бурлящие реки, устремлявшиеся бурными потоками в соленые воды океана. Весь водный простор полярного круга планеты буквально вскипел, порождая грандиозные воронки засасывающих водоворотов, куда концентрическими спиралями низвергалось все... что было подвластно разбушевавшейся в предсмертном коллапсе природой. Вырывающаяся из расщелин плазменная магма топила в своем расползающемся огне весь животный мир тундры и побережья, включая мелких леммингов, песцов и полярных рысей. Целые базары гнездящихся на скалах птиц превращались в обугленные скопища истребленных до основания тушек, разбросанных сотнями тысяч по всему побережью. Белые медведи у островов Новой Земли в этом регионе планеты перестали существовать, поглощенные гигантскими волнами цунами. Косяки крупных рыб вместе с сотнями косаток, моржей и тюленей выбрасывались на берег и были просто раздавлены могучей гравитационной волной, прокатившейся и обогнувшей планету несколько раз своей акустической силой. Геотермальные гейзеры невообразимой мощи взметались к стратосфере, расшвыривая до горизонтов близ участки Земли. Полукилометровое ядро кометы врезалось в ту же географическую точку полярного региона Баренцева моря, где некогда располагалась плавучая платформа «Белый парус». Непрошенная космическое гостья Будто намеренно была наведена неким неведомым навигатором Именно в этот сектор географических координат Биометрические данные с орбитальных спутников Не переставали передавать абсолютно бестолковую информацию Граничащую с полной растерянностью ученых По их аналитическим выводам По пунктирным светящимся на мониторах линиям С полной определенностью выходило, что этот неопознанный объект, пройдя границы Урана, Сатурна и Юпитера, вдруг внезапно поменял курс, словно был направлен на Землю искусственно. Это был уже второй катаклизм, посетивший данный регион планеты, со времени вырвавшейся из недр Баренцева моря органической биомассы несколько лет назад. Почти двое суток, прошедшие с момента столкновения с кометой, бесчисленные вихри, взрывы газовых испарений и извержений, проснувшихся от спячки сопок, будоражили климатический регион северного побережья континента, когда вдруг все внезапно стихло. Земля напоследок вздрогнула, стряхнула, казалось, себя остатки панического страха и возвратилась к своему обычному существованию. Вот тут-то и выяснилось, что существование это, собственно говоря, не такое уж и обычное. Точнее, напротив, совершенно необычное. А дело обстояло так. Все ко мне! Немедленно оповестить штаб округа! В географической точке падения кометы наблюдается повышенная активность. Полковник семашка главный куратор отделов МЧС «Северной дислокации», Находился сейчас в подземном бункере, расположенном в одной из ледниковых пещер архипелага Новой Земли. Вместе с несколькими сотрудниками он смотрел на огромный фронтальный монитор во всю стену, задрав голову едва ли не к потолку. Трое помощников в звании капитанов окружили его, слушая указания, даваемые командиром решительным, но уставшим голосом. Два десятка операторов сидели в наушниках перед различными дисплеями, панелями управления и жидкокристаллическими экранами, нервно и порывисто крича по селектору, очевидно поддерживая связь с остальными бункерами отделов МЧС, раскиданных по всему полярному побережью Северного Ледовитого океана. Обстановка была катастрофической. «Видите?» Указал он помощникам на взбесившиеся датчики сейсмологических показаний, пиками шкалы, устремлявшихся вверх, едва ли не за границы экранов. Последняя волна гравитации обогнула Землю и ушла, растаяв где-то в ионосфере. Магнитные возмущения полей должны были уже успокоиться. Когда внезапно... Он умолк на полуслове. Когда что? переспросил один из помощников, напряженно всматриваясь в дисплей монитора. Когда внезапно заработали датчики повышенной чувствительности подземных колебаний, до этого молчавшие с той поры, как по всей планете установилась зловещая тишина. «Где группа Кулика? Почему еще не прибыли?» Глаза полковника от недосыпа закрывались сами собой, но, превозмогая усталость, едва не валясь в кресло, он продолжал отдавать указания. «Как только появится, немедленно ко мне!» «Уже спускается!» — был ответ. «Прошел наземный терминал, едет в лифте. Шестой этаж под землей, не бог весть, какой уровень!» Буркнул недовольный Симашко, вспомнив капитана Дроздова, любимца одной из своих летучих групп спецназа, погибшего с коллегами близ островов земли Франца Иосифа. «Мог бы и поторопиться!» «Прибыл по вашему указанию!» — невозмутимо отчеканил майор Кулик. выходя из кабины закрывающегося лифта. «Спешил как мог. Сами понимаете, обстановка еще та», обвел он взглядом группу офицеров у экранов, которые кивнули ему в знак приветствия. Семашко тут же без всяких отступлений подозвал майора к себе, указал на экраны и жестко констатировал. «Твоей группе предстоит наведаться в эту точку географических координат, где вы уже прежде бывали». «Возле гибели платформы «Белый парус»?» «Именно. Там, где вы когда-то подобрали все, что осталось от группы Дроздова». Полковник в полголоса выругался. Это чертова комета, будь она неладно, ударила в дно Баренцева моря, едва ли не в ту самую точку, как когда-то 419 миллионов лет назад и ее «бесова сестра» в кавычках. И кто мне после этого скажет, что дважды в одну воронку снаряд не попадает? «Может мне кто-нибудь объяснить?» — окинул он недобрым взглядом столпившихся вокруг офицеров. «Каким таким к собачьим чертям образом неведомый объект из космоса посещает с повторным визитом Землю и останавливается, фигурально выражаясь на отдых в том же номере отеля? И не просто в номере, а именно в той постели, что и прежняя гостья, врезается в один и тот же разлом тектонической плиты». Мало того, едва ли не в ту же дырину, откуда в свое время вырвалась наружу та великосветская хрень, что наши горе-ученые окрестили позднее органической биомассой. С математической точки зрения место падения второй сестрицы, по объему и массе, кстати, совершенно идентичной, можно охарактеризовать как... Он прищелкнул пальцами. Как абсолютный бред, причем с большой буквы. Может, магнитная полярность? — вставил кто-то из помощников. — Физический закон притяжения? — Объясни. Капитан за спиной Кулика замялся. — Я не ученый, однако всем известны законы магнитного притяжения. — Известны, — хмуро кивнулся Машка. — Но если ты такой умник, хоть и не ученый, тогда растолкуй мне, бездарю, каким образом магнитное притяжение давно мертвой кометы под дном океана способно притянуть к себе гостью Он повысил голос и по слогам отчеканил «Из глубин за границами облака Оорта». Это какой мощности должен быть магнит, чтобы притягивать к себе неведомый объект совершенно иной галактики? Такой бешеный магнетизм раздавил бы нашу планету в один миг, когда первая комета врезалась в Землю. Возможно, силурийское вымирание как раз и связано с этим, теперь уже очевидным фактом». Кулик стоял и метким глазом отмечал про себя те или иные мелкие детали географического ландшафта участка падения, куда его группе вскоре предстоит наведаться. Они уже бывали там однажды, бывали при весьма трагических обстоятельствах, собрав в брезентовые накидки останки своих коллег по летучим группам МЧС. Теперь им самим предстояло быть так называемыми «первопроходцами», Выяснив причину столь жуткого и удивительного совпадения в одну и ту же точку, в один и тот же разлом, будто кто-то выверил циркулем географическую координату контакта с Землей. После столкновения и повального разрушения, промчавшейся по континентам сметающей огненные стихии, количество обитателей Земли сохранилось едва ли не на семьдесят процентов. выжили только те кому посчастливилось быть избранными в золотой миллион плюс разбросанные по планете всевозможные подземные военные части цеха метро лаборатории бункеры шахты колодцы и прочие архитектурные инфраструктуры одним из которых был и этот подземный модуль в котором уцелели несколько сотен сотрудников сейчас идет подсчет уцелевшего населения по всем материкам продолжил вводить в курс дела полковник К нам по селекторной связи постоянно поступает всевозможная информация со всех стран, где еще сохранились правительственные и силовые структуры. Помимо того, что глобальные землетрясения, потопы и извержения проснувшихся вулканов разрушили едва ли не треть планеты, сметая все на своем пути, эти президенты и правители любой маломальской державы желают знать, собственно, то же, что и мы, а именно он помедлил. «За каким хреном эта вторая комета врезалась в ту же самую точку, что и прежняя?» «Тебе и твоей группе», — обернулся он к майору, «предстоит спуститься на батискафе в глубины Баренцева моря, как раз к тому чертову разлому тектонической плиты, чтобы ее к чертям собачьим», — и выругался. Кулик и бровью не повел. В его команде из пяти человек как раз двое были специалистами глубоководных погружений. Да и он сам в числе остальных не один раз нырял на такие глубины, что позавидовал бы сам Кусто. Что нам нужно там сделать? Помнится, у тебя Дашкевич числится микробиологом. Так точно. И аквалангистом. Вот и отлично. Вам надлежит подобраться на батискафе к самому центру развороченной воронки, обнаружить твердый сегмент ядра кометы, уж не знаю, из чего оно состоит. Взять пробы и вернуться с ними сюда, в расположение бункера. Наши оставшиеся химики и прочие горе-ученые постараются в кратчайшие сроки разобрать эти пробы, что называется, по винтику. Иными словами, выявить их молекулярную и атомарную Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. и на основе аналитических выводов определиться, что нам делать с этой хренью. Два вертолета с разобранными частями четырехместного батискафа уже вылетели к цели. Там на месте его смонтируют, и пока вы будете подлетать, подготовят к погружению. Все оборудование, кислородные подушки, нагнетатели, компрессоры, камеры наблюдений и прочее вместе со специалистами уже в дороге. «Вам на сборы два часа, потом я вас лично посажу на оставшийся вертолет. А по прибытии вас высадят на том же островке, где некогда располагался научный модуль с поселением рыбаков. Помнишь, вы бывали там, разыскивая останки группы Дроздова?» Майор Кулик нахмурился. «Такого не забудешь». Семашка кивнул. «Не ты один. Я тоже прекрасно все помню. Мы потеряли тогда одну из лучших команд». Сейчас в том секторе находится чудом уцелевший боевой эсминец Северного флота. Он-то и доставит собранный уже батискав к месту контакта. Сам остров, как и вся прилегающая к месту падения огромная территория Заполярья, превратились в настоящий хлам невыжившего населения, не уцелевшего животного и растительного биома, сплошная развороченная и горящая углями пустошь. Ураганы и смерчи разметали все на поверхности. От цунами было снесено едва ли не все побережье Ледовитого океана, в том числе архипелаги Франца Иосифа и нашей Новой Земли. Пострадали также Исландия, Ирландия, Шпицберген и некоторая часть Британских островов. Ту или иную степень разрушений получили почти все страны, находящиеся в северном полушарии. И даже за экватором акустическая волна – обогнувшая несколько раз планету, нанесла непоправимые ущербы, руша целые города и мегаполисы. о Аляске и все, что касается выше шестидесятой параллели, вообще молчу», — удрученно махнул он рукой. «Меня постоянно бомбардируют сверху», — полковник указал рукой в потолок, «какими-то директивами, указаниями, командами, а я до сих пор не имею представления, с чем мы имеем дело. Катаклизм, да». «Глобальная катастрофа – да. Столкновение с кометой – опять же да». «Но...» – поднял он палец, обводя взглядом громадный зал пульта управления. «Мне так никто и не объяснил саму суть произошедшего. Астрономы различных обсерваторий Земли, в том числе и нашей Курчатов, предупредили, что эта космическая хренотень была наведена на цель будто бы искусственно». Последнюю фразу он произнес, словно забил молотком гвозди. Поменяла внезапно курс и врезалась в ту же самую точку координат, что и ее бесовая сестрица. Отсюда вопрос, какой разум и какая энергетическая сила способны управлять кометами, как пешками в шахматной игре? Куда захотел, туда закинул? Хоть на край галактики, хоть в соседнее шаровое скопление? Он секунду смотрел уставшими глазами на испещренные линиями мониторы, затем махнул рукой. «Впрочем, вы это уже знаете». Наступила пауза. Операторы что-то кричали по селекторам, кругом сновали запыхавшиеся сотрудники, слышались обрывки донесений и команд. Везде происходила та паническая суматоха, что сопутствует глобальным катастрофам, так удачно описанным. писателями-фантастами прежних времен. «Много военных кораблей уцелело», — спустя секунду спросил Кулик. Симашка отмахнулся. «Какое там?» «У американцев почти весь седьмой и девятый флоты вышли из строя», — подсказал оператор, проверяя поступающую каждую секунду информацию со всех краев планеты. «А у нас?» «Американцы меня не интересуют. У них сейчас своих забот через край». Начальник на секунду прервался. Впрочем, как и у любой другой страны мира. В южном полушарии людей, разумеется, выжило больше, но и там весьма серьезные опустошения. Пресловутый миллион уцелел прежде всего в Европе и Америке. Снесена с лица земли едва ли не вся Сибирь вплоть до Урала. Пострадали исключительно все страны Европы. Немного менее пострадали Африка и Австралия. Однако лишь в плане архитектурной структуры, в то время как силовая волна смела почти все население, не успевшее укрыться в метро или прочих убежищах. Такая же участь постигла саванны Африки с ее заповедниками, парками и ареалами обитания всевозможных видов животного биома. Даже в Антарктиде, как передают наши уцелевшие полярники, несколько станций из-за ударной волны низвергнулись в ледяные разломы. А пингвины на побережье земли королевы Мод подверглись настоящему истреблению. Их скосило сотнями тысяч, словно по шестому континенту прошелся невидимый агрегат смерти. Отдав еще кое-какие распоряжения, полковник взял майора под руку и направился к лифту. Шестой этаж подземного бункера северной дислокации МЧС напоминал сейчас разворошенный муравейник. Под ними царил настоящий ад. Кромешная тьма с едва зыбкими проблесками Солнца окутала полярный регион планеты подобно предсмертному савану, не давая лучам пробиться к поверхности. Целые геологические пласты тундры, сопок, скалистых хребтов побережья и мелкие разбросанные повсюду острова были подвергнуты полнейшему разрушению, отчего у кулика противно сосало подложечкой. Прильнув к иллюминаторам мощного армейского вертолета Ми-6, одной из десятка чудом уцелевших машин, группа спецназовцев наблюдала внизу сплошную панораму извергающихся и умирающих постепенно вулканов, кипящую магму, разломы и расщелины, пепел и дым, скопления вырывающихся из земли газов и гейзеров. Земля будто стонала, вздыхая и корчась в лихорадочных судорогах. Повсюду виднелись целые скопления обугленных изуродованных тел, пепелища пожаров, вывороченные гигантские воронки и громадные комья земли, поднятые с поверхности неимоверным взрывом. Трупы людей и домашнего скота были разметаны на многие километры, от горизонта к горизонту. а дикие звери, которых в панике застала смерть, едва ли не тысячами громоздились тут и там, представляя собой разрозненные кучи источающего смрада. Кругом смерть, разруха и полное тотальное опустошение. Подлетая к острову, где некогда находился научный модуль с поселком рыбаков, Кулик вспомнил наставление Семашко, когда тот провожал группу к вертолету. Проверяя амуницию, полковник предупредил, с высоты птичьего полета вам будут видны все неутешительные последствия промчавшейся катастрофы. Вам не привыкать, ребята вы закаленные и не раз бывали в подобных ситуациях. Уточню только, что подобный глобальный катаклизм обрушился на планету впервые. Иными словами, до сих пор и со времен вымирания динозавров нас не посещали столь разрушительные гости из космоса. Поэтому нигде не задерживайтесь, а приземлившись на острове, поспешите к причалу, где вас будет ожидать катер. Вылетевшая прежде вас группа подготовит все необходимое. Сам остров давно пуст, после того, как там разразилась недавняя катастрофа с органической биомассой. Но даже она не идет ни в какое сравнение с теми разрушениями, что нанесла земле эта хреновая сестрица, как я ее назвал. Батискав, уже собранный, будет ожидать вас на эсминце, стоящем на рейде близ побережья. Военный катер с корабля доставит вас к месту погружения, четверо из вас заберутся внутрь, двое останутся на поверхности, контролируя погружение. Эсминец тотчас отчалит, оставив вас одних на месте падения кометы. У экипажа корабля есть другие неотложные задачи, в числе которых прежде всего эвакуация с островов уцелевшего населения. Им будет не до вас. Вы останетесь одни и будете поддерживать связь с вертолетом по внешним трансиверам. Со мной связь через селекторы. Пилоты вертолета будут ожидать вас на острове. Погрузившись на четырехкилометровую глубину... Постарайтесь манипуляторами захватить образцы грунта из воронки, куда врезалось ядро кометы. Без необходимости в аквалангах запрещаю выходить наружу, только манипуляторами. Затем поднимаетесь, оставляете батискаф дрейфовать на поверхности волн и немедленно возвращаетесь к вертолету. На все про все ровно сутки. Полет, высадка, переброска на эсминец, доставка к месту, погружение, всплытие, возвращение. Мы с учеными всех мастей будем ждать здесь образцы проб, чтобы уже к следующим суткам нам стал известен состав ядра, а вместе с ним и что нам делать с этой хренью дальше. Планета превратилась в сплошной сгусток разрушенного хлама, и оставшемуся человечеству еще только предстоит ее восстанавливать. «И сколько всего уцелевших осталось на Земле?» – поинтересовался тогда Дашкевич. «Информация поступает крайне противоречивая. Службы спасения тех или иных стран только начинают создавать специальные комиссии, которые будут вести перепись оставшегося населения едва ли не пару лет. Этот срок понадобится, чтобы выяснить катастрофический урон и разыскать останки погибших. Многие были просто раздавлены гравитационной гигантской волной». Половину цивилизации расплющило на месте, иных завалило обломками, иные задохнулись, утонули или сгорели заживо. По предварительным подсчетам, анализируя поступающую информацию, компьютерный центр уцелевшего отдела НАСА смог рассчитать приблизительное количество избежавших катастрофы. На слове «приблизительное» Семашко сделал ударение. По всем вытекающим последствиям и с точки зрения горстки ученых-аналитиков, чудом уцелевших в катаклизме. На всей планете Земля, на всех континентах и островах архипелагов, во всех климатических поясах и географических координатах осталось около одного миллиарда человек. дошкевич помнится, едва не присвистнул. Сейчас, опускаясь на тросах изнависшего над островом вертолета, Кулик не дал бы даже и такой оптимистической цифры. Все, что они увидели под собой, подлетая к месту высадки, наводило на мысль, что подобные катастрофические разрушения коснулись не только Заполярья, Сибири, Аляски, Гренландии и прочих ландшафтов Земли. Как раз и выходил тот пресловутый миллиард, спасшийся от планетарной катастрофы, с той лишь разницей, что он был не золотым, каким его предполагали писатели-фантасты прежнего времени. В утопиях авторов золотой миллиард составлялся искусственно, на уровне правительства и силовых структур той или иной державы. Здесь же он получился как бы сам собой, набрав в скобках то же количество, только благодаря уже самой стихии, обрушившейся внезапно на площадь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нету. На уцелевшем причале их поджидали. Пока вертолет отваливал в сторону некогда бывшей взлетной площадки, шестеро спецназовцев стремительно миновали заброшенный и пустой рыбацкий поселок. Забрались в катер... и тотчас отплыли к маячившему невдалеке эсминцу. Двое пилотов остались на острове одни. Они будут ждать возвращения летучей команды, а техники, встретившие Кулика на причале, перейдут на борт военного корабля, отправившись спасать всех, кто уцелел в катастрофе. Территория побережья Ледовитого океана представлялась гигантской по своим масштабам разрухи, и каждый уцелевший сотрудник был на вес золота. Когда катер доставил группу Кулика к борту эсминца, на стропилах и лебедках уже был подвешен и сам батискаф, собранный до этого специалистами МЧС. Операция погружения в глубины Баренцева моря началась. «Что там?» — спросил Кулик в ларингофон шлема спустя несколько минут после того, как кабина ушла под воду. Четырехместное чудо инженерной техники представляло собой некую подводную лабораторию в миниатюре, снабженная четырьмя помповыми насосами и гидравлическим компрессором с нагнетателями кислорода. Эта прозрачная капсула из сверхплотного оргстекла была способна погружаться на пятикилометровую глубину, резво маневрируя в глубинах с помощью напорных струй, вырывающихся из четырех раструбов под днищем кабины. Два раздвигающихся в разные стороны манипулятора с неким подобием щупалец имели возможность захватывать те или иные предметы, перемещая их в специально сконструированную корзину у заднего борта агрегата. Этим усовершенствованным батискафом в свое время пользовались различные поисковые глубоководные команды, погружаясь к затонувшим судам прежних столетий. С помощью «малютки» как называли подводный аппарат сотрудники МЧС, на поверхность не раз поднимались целые клады испанских галеонов или погребенные под толщей дна всевозможные артефакты прошедших эпох. Именно малютка принимала участие в подъеме некогда нашумевшего клада сокровищ одной из древнеримских триер, затонувших близ берегов Корсики. С ее помощью искали и пресловутый золотой запас Третьего рейха. Спускались с очередным визитом к гипотетической Марии Селесте, помогали погружениями к легендарному Титанику, а в прибрежных водах Баренцева моря, во время прошлой катастрофы с органической биомассой, аквалангисты задействовали батискав по его прямому назначению. Вот и сейчас, разместившись в тесноватой, но оборудованной по последнему слову техники кабине, четверо спецназовцев во главе с опытным Дашкевичем все ниже и ниже спускались в чернеющую глубину Баренцева моря. Оставшийся с помощником наверху майор Кулик, слушая доклад снизу, пристально всматривался в пенящиеся волны, провожая взглядом удаляющийся эсминец. Теперь они остались в шестером, двое на поверхности, четверо в глубинах Ледовитого океана. До острова было с десяток километров, военный борт корабля ушел к новой земле, и кругом лишь волны, буруны, неприятный осадок в душе и ожидание чего-то тревожного, постоянно беспокоящего душу, словно червь. «Видите что-нибудь?» — повторил в ларингофон кулик. «Пока еще светло, видим косяки мелких рыб и планктона, полностью усеявшие мертвыми останками все вокруг, иные еще трепыхаются брюхами вверх». Остальные плотными тугими сгустками колыхаются, разлагаясь прямо на глазах», — донесся искаженный помехами голос Дашкевича. «По мере погружения становится все темнее. Этого и следовало ожидать», — хмуро усмехнулся майор, проводив взглядом корабль, исчезнувший вскоре за горизонтом. «Не первый раз спускаемся. Как самочувствие, ребят? Неудобно как-то вчетвером ютиться, что килька в бочке?» послышался раздраженный голос второго помощника, бортинженера Озерцова, имевшего позывной «Омут». «Неудобно летать в летающей тарелке с голой бабой на борту», ответила рация голосом Вити Броняева с позывным «Броня», ударением на букву «О». Как и в некогда погибшей команде Дроздова, у Кулика был такой же своеобразный тандем совершенно противоположных характеров. Хмурый и молчаливый «Омут» был абсолютной полярностью, веселому и неунывающему Броне, Как в случае Кости, Ветерка и Сыча в группе Дрозда. Такой же бесшабашный и друживший с тогда еще живым Ветерком, Броня, тем не менее, имел все необходимые навыки спецназа МЧС, отчего и был любим всей командой. Омуд же, напротив, всегда чем-то озабоченный и недовольный, подобно Сычу. Невольно присматривал за своим младшим другом, подвергаясь его постоянным насмешкам и приколам, впрочем, всегда безобидным. Оба были не разлея вода, что не мешало им потрунивать друг над другом, отчего у Кулика зачастую возникало желание посадить обоих в отдельные карцеры на хлеб и воду, как он выражался в минуты раздражения. «Отставить, Броня!» — резко осадил шутника командир. хотя бы под водой, имею уважение к своему старшему наставнику. — А чем отличается под водой от поверхности, позвольте спросить? — раздался удивленный возглас. — Оставили бы лучше омута при себе, господин майор, а нам бы сюда Димку отправили. Тот, которого Броня называл Димкой, находился сейчас на борту катера вместе с командиром и налаживал селекторную связь с подземным бункером полковника Симашка. Дмитрий Шелестяк с позывным «Шелест» был едва ли старше Виктора на пару лет и считался его закадычным другом еще с тех времен, когда они втроем составляли веселую компанию с Костей Ветерком из бывшей группы Дроздова. Теперь их осталось двое. И брони сетовал в микрофон, что остался под водой именно с Озерцовым, нежели со своим другом. «Он мне нужен здесь для связи с Семашко», — напомнил Кулик. «А вы там с омутом уж как-нибудь потеснитесь, не первый раз на задании. А просто втроем нельзя было?» Послышался едва слышимый шлепок, и голос Вити умолк. Очевидно, Озерцов шикнул на своего подчиненного, отчего Броня обиделся на всех и засопел в тряпочку. А потом связь пропала и вовсе. Наступила зловещая тишина.